Русским, находящимся за границей для обучения и прочих дел, объявить и впредь отпускаемым подтвердить, что они таких книг на русский язык отнюдь не переводили, и внутрь империи никаких богословских книг с других языков на русский без позволения синода переводить запретить. Соответственно, духу переворота 25 ноября... Показалось неприличным, что церкви иностранных исповеданий находятся в Петербурге на самом видном месте, на Невском проспекте. Императрица велела приискать для них другие, более отдаленные места. Места были приисканны, составлены планы и сметы издержкам построения и решили доложить государыне, не соизволит ли указать оставить кирхи до будущего времени на прежних местах, потому что по смете на строение новых денежные казны надобна сумма немалая, а в настоящее время деньги потребны на самые нужнейшие расходы. С октября двор начал сбираться в Москву. Сенат приказал для шествия ее императорского величества в Москву поставить по станциям емских и откупечество подвести лошадей с каждой станции, но чтоб находящиеся по той дороге емщики и купцы одни от поставки подвод не понесли излишнего отягощения, то в помощь к ним расписать по способности прочие города и села расстоянием от той дороги хотя в двухстах верстах. Смотреть, чтоб купечество емщики и лошадей ставили с хомутами, вожьями и дугами, и кормили их, чтоб были сыты. Для шесть вежгоспод министров, сенаторов, синода, придворных и прочих чинов и чужестранных министров поставить на тех же станциях уездных по пятьсот подвод. Потом велено было к двумстам подводам прибавить еще по сто на каждой станции съемщиков и купечества. Из Москвы императрица намеревалась ехать в Киев, и потому велено было исправлять дорогу, строить дворцы и постампы. Но потом нашли, что мало россиян нельзя отгасчать постройку дворцов по причине недостатка в лесе, и потому велено от глухого до Киева приготовить только погреба для питьей и припасов. Императрица собиралась в Москву, чтобы праздновать там мир со Швецией. На каких же условиях был заключен этот мир? Мы видели, в каком отношении находилась императрица Илии Совета и ее главный вельможей к иностранным делам в конце 1742 года. Благодаря явному пристрастию к Швеции, выказанному французским правительством. Благодаря тому, что с французской стороны была задета самая чувствительная струна именно отношений Елисавета к Швеции перед ее воцарением, листок и Шетерди проиграли дело против русских вельмож, и Шетерди должен был оставить Россию. В начале ноября 1742 года приверженцы Франции были обрадованы смертью великого канцлера князя Алексея Михайловича Черкасского. который под конец жизни заглаживал старые грехи, стоя твердо за русские интересы. Но все же его смерть послужила более в пользу, чем во вред этим интересам, отдавая их в руки даровитого и энергичного Бестужева, который становился теперь самостоятельным. Впрочем, в первое время по смерти Черкасского никто не был уверен, что Бестужев получит верховные заведования иностранными делами. Мы знаем, что у вице-канцлера были сильные враги, которые должны были употребить все усилия, чтобы оттолкнуть его от места великого канцлера. Но для этого им нужно было указать императрице человека, который был бы достойнее или по крайней мере столько же достойен этого места, как и Вестужев. Указывали на Румянцева, но Ильи совета не считал его способным и опытным. Может быть, он добрый солдат, да худой министр, писала она. По своему обыкновению Елисавета отложила трудное дело, не назначила никого пока великим канцлером, но обезстужив в прежнем звании вице-канцлера, стал самостоятельно заведовать иностранными делами, и Бреверн продолжал служить ему верным помощником, каким был прежде и для Остермана. Шеторди не было. Но в лес тока нашелся другой товарищ столь же опасный для безстужева и русских интересов, как и Шиторди. Это был галштинец Брюннер, говв-маршал двора великого князя наследника Петра Федоровича. Привозглашение Петра Федоровича наследником произошло внезапно. Никто до последней минуты не знал об этом, кроме листока Брюммера и Новгородского архиепископа Амвросия Юшкевича. Ясно, что боялись сопротивления, неудовольствия из чьей-то страны. Но у Брюммера на сердце было еще другое дело, чисто голштинское. Это выборов наследники шведского престола, от которого отказался великий князь дяди его епископа Любского, администратора голштинии за малолетством Петра Федоровича. Разумеется, Брюммеру или Стоку легко было убедить Тилясовету в необходимости поддерживать избрание голштинского герцога со стороны России. Близкая родственная связь между наследниками русского и шведского престолов обезопасит Россию страны Швеции и упрочит мир на севере. При этом в Елисавете действовало и печально нежное воспоминание. Дело шло о помощи родному брату того герцога Галштинского и епископа Любского, который был женихом ее и был отнят у нее смертью. Лесток, разумеется, сильно содействовал Брюммеру в этом деле, ибо за избрание епископа Люпского Швеция могла получить более выгодный мир, которым Лесток отслуживал Франции за ее пенсию. И русские люди могли желать избрания герцога Голштинского в наследнике шведского престола, но с условием, чтобы за это не было дорого заплачено. чтоб не пострадал ближайший русский интерес при заключении мира со шведами и бы родственные связи между государствами далеко не всегда служат ручательством за союз между государствами. Понятно, что после этого, как важно было назначение уполномоченного на абовский конгресс, назначение Румянцева первому уполномоченному было неприятно безстужеву. Румянцев был избранник противной страны. Кандидат ее на канцлерство для оттеснения Бестужева. Вторым уполномоченным Бестужев хотел видеть сенатора князя Голицына, но Листок постарался о на назначении генерала Люброса. Императрица сначала не хотела Люброса выставлять, что он немец, но Листок нашелся и возразил, «Отец вашего величества вел переговоры в Ништаде через немца же». Или Совета подписала на назначение Люброса. Мы видели, с каким ответом относительно мирных условий отправились из Петербурга шведские депутаты, приезжавшие объявить об избрании герцога Галштинского в наследнике шведского престола. В январе 1743 года начался Аббовский конгресс. От 30-го числа Румянцев писал, что между шведскими уполномоченными Цедер Крейтсом и Нолькиным примечено несогласие. Поэтому он, Румянцев, улучив после обеда удобный час, вступил с Цедеркрайцем в откровенный разговор о прошедшем и открыл, к своему сожалению, что сенатор многого не знает, а что и знает, то от Нолькина, в котором следовательно заключается вся сила. Поэтому надобно опасаться, что на Конгрессе много будет лишних споров и затруднений, ибо Нолькин, будучи одним из зачинщиков войны, естественно должен защищать свое дело.